Глава 19 В общей сложности на втором этаже было двенадцать комнат. По шесть на каждую сторону. И на их прохождение я потратила весь день и половину ночи. Прерывалась только на выныривание по будильнику. Проверяла, всё ли в порядке у Оли, бежала в туалет, потом на кухню, торопливо перекусывала какой-нибудь ерундой и спешила назад. Всё это проделывала, стараясь не обращать внимания на тревожные симптомы. Шкафы призывно синели, над дочкой колыхался зелёный туман, отдалённо напоминающие расплывающиеся нечёткие буквы. А что здесь такого? Понятное дело, я так долго ещё никогда не играла. Неудивительно, что глюки активировались. В воскресенье вечером Вовка вернётся. Я снова начну погружаться редко и ненадолго, и всё войдёт в норму. Баронесса пока что больше не показывалась. Зато безмолвные рабы, челопауки тьмы, которых шили портнихи, Всевозможные лакеи, горничные, содержанки и альфонсы густо населяли помещение. Все они были красными, то есть нападали, не раздумывая. Какие-то комнаты я проходила неторопливо, вырезая всех под корень из режима невидимости, подгадывая момент, а где-то плевала на аккуратность и шла напролом. Портних или еще каких-нибудь нейтралов больше не встретилась. За каждой дверью меня поджидала уникальная обстановка. Большей частью такая, что детям действительно лучше не показывать. Особенно там, где кучковались альфонсы. слостолюбцы вообще без комплексов оказались. Но встречался и целомудренный пейзаж, если, конечно, людоедство и пыточные камеры можно отнести к приличностям. Я уже сообразила. Основное занятие обитателей особняка — пытки и издевательства над людьми, благодаря чему тела несчастных выделяют некую газообразную субстанцию. Что за она, непонятно, но, надеюсь, после полного прохождения данжа ответ на этот вопрос найдётся. Желание спасти всех меня так и не покинуло, поэтому каждого найденного пленного я либо освобождала, либо, если это оказывалось невозможным, добивала. Игра на это никак не реагировала, да мне на это было наплевать. Как уже говорила, делала я это ради собственного удовольствия. К тому же особняк меня ужасно бесил. Фантазия маньяков, прибежище садистов, мечта психопатов. Очень хотелось то ли очистить гнездо разврата, то ли плюнуть в душу разработчикам, то ли сломать традицию. Сколько я не смотрела видосиков, ни один из стримеров спасением пленников не озаботился. Действительно, зачем, если на это не дают квестов, не считая одного единственного в подвале? Награда за доброту не предусмотрена. И вообще это всё не живое, не настоящее. А я вот озаботилась. Самой смешно. Я методично зачищала комнаты во всех смыслах. Хоть и занимала это много времени. Почти полностью заполнила сумки и карманы. Правда, одежда и украшения мне больше не попадались. Лишь отмычки, деньги, зелье, серый хлам, кое-какие учебники с умениями. Причем большую часть я изучила. Но даже не стала перетаскивать в личное созвездие. Зачем, а главное, как мне прокачивать, например, способность которая привязывается к двуручным мечам. Или вот массовое лечение, совершенно бесполезная штука. цели должно быть не менее четырех, лекарь в процессе колдунства погибает. Вроде как жертвует собой, чтобы спасти соратников. Во-первых, я на данный момент играю в одиночестве. Во-вторых, меня не привлекает карьера медика еще и в игре. Хватит реальной профессии. Но и полезное нашлось. Например, гнилая волна. Тоже массовое заклинание. Правда, не лечит, а калечит. Замечательная штука. Мгновенная, как ожог. Работает сразу против нескольких врагов. Я проверила и в восторге закрепила его на движение сжатия кулака левой руки. И жизнеотсос. Название не очень, но сам принцип. Я перетягиваю здоровье врага как бы в себя. То есть убиваю и лечусь одновременно. Самое интересное, заклинание ориентировано не на ману, а почему-то на хитрость, которой у меня совсем немного. Ну да ничего, пусть будет. Может, как-нибудь приноровлюсь пользоваться. В общем, я богатела на глазах, набиралась боевого опыта и росла уровнями, и всё больше удовольствия получала. Даже отвратный антураж особняка теперь казался мне хоть и отталкивающим, но интересным. Я в логове преступников, и как длань правосудия очищаю это место от зла». И за это мне честь и почёт. В реальности я бы, попав в схожую ситуацию, скопытилась ещё на пороге и не ожила бы на кладбище, между прочим. А если бы вдруг всё же прошлась дланью, убивая маньяков, то что? Правильно, оказалась бы на пожизненном, в имитационной тюрьме. В последней комнате я получила девятый левелап и незнакомый доселе символ под индикатором здоровья. Красный перечёркнутый меч. И я ткнула в него пальцем. «Ваша одежда пришла в негодность». «Чего-чего?» Пришлось лезть в инвентарь и разбираться. В каждой ячейке гардероба, кроме тех, что предназначены для колец шейного украшения, красовался тот же символ, только в уменьшенном виде. Много ума не надо, чтобы понять. Шмотка моя порвалась и измазалась в хлам. Так что все характеристики огорчали меня цифрой «ноль». Даже крутой и очень удобный в носке фиолетовый плащик испортился. И что теперь делать? Я не стала выходить в коридор, осталась в комнате. Врагов и пленников здесь уже нету. Трупы челопауков и горничных успели истаять. А в углу притулился удобный с виду диванчик. Я села и с неохотой написала в чат. «Клан, Хрумгильда, всем привет. Не очень я жажду общаться». Вдруг вообще проигнорируют, но вылезать из игры и ковыряться в гайдах совсем не хочется. Вдруг среди восьми тысяч с лишним соклановцев найдётся добрый самаритянин. Мне тут же ответили десятью приветами на все лады. Я немного расслабилась, но всё равно было стеснительно. «Клан. Хрумгильда. Подскажите, пожалуйста, что делать с негодной одеждой?» «Клан. Блатриэль. Негодников ставят в угол. Хе-хе. А вообще ремонт». Ты в первый раз играешь? Клан Ласточка. Ты про что вообще? Клан Тепловоз. Ремонт нужен. Клан Наокра. Имеешь в виду броню, то есть шмот? Клан Громхильда. Ты про шмот? Клан Хрумгильда. Да, я про броню. Красный значок на всех вещах. В первый раз играю. Клан Ласточка. У любого торговца ремонт есть. Клан Громхильда. Торговцы ремонтируют. Игроки-крафтеры. Клан Наокра. Можно у торговцев отремонтировать или купить на аукционе ремонтный набор. Крафтеры делают. Забавно. Отвечают все сразу. Неожиданно приятное ощущение базара. Клан Хрумгильда. Крафтеры — это производственники? Клан Ласточка. Да. Клан Громхильда. Да. Клан Блатриэль. Дать ссылку на словарь игрового сленга для новичков. Клан Наокра. Да, портные, кузнецы, алхимики и так далее. Крафтеры. Я вспомнила про неизученный учебник «Кройки и шитья». Вдруг там что-то такое есть. «Клан Хрумгильда». «Спасибо всем большое». «Клан Ласточка». «На зачатэ». «Клан Наокра». «Всегда пожалуйста». «Клан Громхильда». «Не за что». «Клан Блатриэль». «Будешь должен». Я полезла в инвентарь, но кое-что вспомнила, снова закрыла его. Наокра. Это вроде тот игрок, который может помочь с талантом картографа. Личное сообщение. Вы. Привет. Личное сообщение. Наокра. Здоровались уже. Личное сообщение. Вы. Доктор друг говорил, ты можешь помочь карту открыть. Личное сообщение. Наокра. Тебе обязательно нужно? Личное сообщение. Вы. Ну, надоело бегать пешком. Хочу телепортацию открыть. Личное сообщение на Окра. Вот зря. Ты же новичок, я правильно поняла? Так зачем себе игру портить? Личное сообщение вы. В каком смысле? Личное сообщение на Окра. Слушай, тебе срочно надо. Личное сообщение вы. Я не навязываюсь, если нету времени, то приставать не буду. Личное сообщение на Окра. Да не в том смысле. Мне сейчас офф надо. Утром часиков в десять будешь в игре? «Личное сообщение. Вы. Буду». «Личное сообщение. на Наокра». «Вот давай завтра в десять встретимся, и я или помогу, или объясню, почему так делать не надо. А то муж сейчас проснётся и вертокапс отрубит. Нам в шесть вставать». «Блин, хочется особняк до конца пройти. С другой стороны, куда он от меня денется? А когда ещё на наокру в игре выцеплю?» «Я покосилась на часы. Полтретьего ночи». Личное сообщение. Вы. Да, конечно. Заранее спасибо. Сообщение не доставлено. Собеседник вышел из игры. Какая быстрая девушка. Точнее, женщина, раз замужем. Надо и мне пойти поспать хоть немного. Только сначала шить научусь. Профессия портного оказалась глубже, чем рыбалка. Здесь нашлись и базовые навыки, такие, как нужный мне ремонт, ткачество и выделка кожи, и даже несколько простых выкроек лёгких и средних доспехов, белых и серых. Плюс карман на одну ячейку и сумка на четыре. И самое неожиданное — нижнее бельё, по виду такое же, что сейчас на Хрумгильде. Остальное, более сложное и дорогое, я смогу освоить благодаря рецептам. В гильдии объяснили, что их выбивают из мобов, изучают у наставников, покупают у торговцев или у других игроков. С рук или на аукционе. К сожалению, отремонтировать одежду или вообще хоть что-то сделать я не смогла, потому что у меня не было иголки. Её, как выяснилось, тоже нужно купить. Слегка расстроившись, я вышла из игры. Утром мы встретились у входа в особняк. Я уже видела летающий стул, мини-слона, огромную птицу и ожидала от транспорта на окры чего-то такого же креативного. Поэтому двуколка, которая тянула обычная с виду рыжая лошадь, меня удивила. Как и сама геймерша. Наокра, 150-й уровень, игрок, нечестивица, путь мудрости, некромант, пьяный кабан. Если бы не надпись над головой, я бы подумала, что Наокра идёт по пути силы. Грубоватая, мускулистая фигура, широкие плечи, тёмные волосы, заплетённые в не слишком длинные жёсткие дреды. Чёрные брюки в облипку, сапоги с широкими голенищами, синяя свободная рубаха на выпуск и посох с навершием в виде небольшого черепа какого-то животного. Другие персонажи женского пола, которых я встречала, старались как-то подчеркнуть фигуру, красоту и всё такое. Да и я тоже хороша. Персонажа омолодила максимально возможно. А вот на окре по лицу можно было дать лет 35 или даже чуть больше. Хотя, конечно, её мог старить зеленоватый оттенок кожи и слегка удлинённые верхние клыки, и широкая челюсть, и глубоко посаженные глаза. Боевая тётка. Вот такой была первая мысль, пришедшая мне на ум. «Чего стоишь?» — прищурилась геймерша. «Залезай, это двухместный экипаж. Специально для нашей прогулки взяла. Тебе вроде ремонт ночью нужен был. Нашла?» «Нет», — забралась я в повозку. У Но ног на окры, свернувшись клубком, лежал еж. Или дикобраз. В общем, некое существо, покрытое длинными и острыми иголками. Рога и шипастый хвост тоже имелись. Был он размером с хорошую такую собаку, вроде лабрадора, или перекормленной хаски. Едва я оказалась рядом, создание недовольно заворчало и выпрямилось. Сверкнули алые злые глаза. Я ойкнула и соскочила назад, на землю. «Не бойся, это мой питомец Васька. Васька зевнул, я увидела пасть полную зубов. «Да не бойся, говорю, он на пассиве, нападает только по моему приказу». Я села рядом с наукрой, лошадь пошагала вперёд. «А я не умею, ну, с питомцами», — вздохнула я, когда Васька снова лёг на дно повозки и закрыл глаза. «Серьёзно? Это ж базовый навык из сценария», — удивилась спутница. «Ну, у меня корявое прохождение получилось», — призналась я. «Купишь на аукционе» успокаивающим тоном, сказал Наокра. «Или в чате покричи, срок тоже продают. Учебник меньше одной голды стоит. Печатники профа прокачивают. Дешёвый в производстве. Есть у каждого первого. Так что не разоришься». «Спасибо», — пробормотала я. «Перед тем, как вернуться в особняк, обязательно разыщу игрока с загадочной профессией печатник. Хорошая идея». «Сейчас заедем в Большие Лужи, починишься. А там посмотрим». «Могу час тебе выделить, но не вижу смысла, если честно. Я вообще против того, чтобы новички сразу картографа брали». «Почему?» — доктор Друу сказал. «Люди судят по себе, и наш глава не исключение. Он владелец огромного, развитого по нескольким направлениям клана. При этом сам активно играет», — отмахнулась на окра. «Каждая минута на счету. Времени на долгие перемещения у него нет. Причем играет не скажу, сколько, но явно дольше меня». «А я в Дарк Таймс. Десять лет назад пришла, между прочим. Так вот, Максим уже забыл, как полезно новичку пешком ходить. Там рандомный квестик, здесь загадочный кустик с сокровищем. А впечатлений сколько? У меня подруга недавно играет. Так она поначалу постоянно мне звонила посреди ночи и с таким восторгом вопила. Я потерялась, не знаю, как выйти. Меня всё время убивают. Приходилось лезть в капсулу и вызволять потеряшку». «А ей в кайф, понимаешь? Интересно». «Ну, не знаю». Пожалуй, я плечами. «А как же ПВП-режим? Мало того, что путешествие много времени занимает, мобы постоянно нападают, так ещё и любой игрок может убить и ограбить». Вдалеке показался частокол больших луж. Двуколку вдруг ощутимо тряхнуло на колдобине, меня аж подбросило. Я покосилась на Наокру, но та не шелохнулась. «Значит, нормальный игрок, не как я» с излишне натуралистичным восприятием виртуальности. Во-первых, не любой. Соклановец и чувак из френдлиста ничего такого не сделает, если ты сама дуэль не предложишь. А во-вторых, как раз из-за хронического ПВП лучше сразу научиться давать отпор. У нас в клане есть люди, которые уже несколько лет играют, но передвигаются по миру только телепортами, потому что игрокам сопротивляться не умеют. И разве ты не в курсе, что есть, так сказать, общественный транспорт? Дирижабли, дилижансы, корабли и сани. Быстро выходит, недорого, безопасно. Транспортная сеть связывает огромное количество точек на карте. Конечно, благодаря картографу можно напрямую прыгнуть ко входу в какую-нибудь пещеру. А дилижансам ты сначала доезжаешь до ближайшей к пещере деревушки, а потом уже доходишь куда надо, пешочком. Ну и что? Зато на правду похоже. «Прямо стопроцентное погружение в виртуальный мир». «Ага, понятно», — пробормотала я, когда мы подъехали к воротам. «Всё равно пока не понимаю, чем дирижабль лучше телепортации. Время ведь не резиновое, а у меня и без всяких транспортных сетей стопроцентное погружение. На окре такое и не снилось. С другой стороны, кустики с сокровищами, хм, надо подумать» у меня здесь репа отрицательная как увидят тут же попытаются поймать и на костре сжечь так что сама иди к торговцу остановила повозку на окра как раз обдумаешь мои слова кстати забыла предупредить даже без прокачаного картографа ты сможешь прыгать клановым владениям хранилищем гостиницам и так далее без общественного транспорта мгновенно так сказать избирательная телепортация у меня есть запас знаков могу парочку подарить аукцион «До него пешочком, на дирижобле», — обнажила клыки некроманша. «Но в чате торговли тоже бойко идёт, ты обрати внимание. Ну давай, беги, я подожду». На ремонт я потратила, страшно сказать, одну треть заработанного в особняке. Заодно частично освободила сумку, продала весь серый хлам, остальное решила придержать и разобраться позже. Что сбагрить торговцева, что живым игрокам. Не хотелось злоупотреблять добротой на окры. Плюс забрала письмо от реверса. Почтовый ящик, оказывается, висел на стене у входа в таверну. «Привет, Хромгильда. Хочу ещё раз тебя поблагодарить. Чувствую неловкость. Квест, который ты фактически подарила, оказался очень интересным и глобальным. Как только пройду его до конца, обязательно отблагодарю не словами, а на деле. Сейчас, извини, совсем поиздержался». «Цепочка жрёт огромное количество голды. Но, надеюсь, всё это окупится. Скоро ты обо мне услышишь. Иду освобождать Дензервар. Не уверен, что получится, но надеюсь на это. Имя я скрыл, чтобы не привлекать внимание. Но с тобой захотелось поделиться. Когда прочтёшь системное сообщение про анонима, знай, что это я. Пожелай мне удачи». Я не сразу сообразила, что письмо пришло до того, как в чате начали обсуждать героя-приключенца со скрытым именем. «А это, оказывается, реверс проходит уникальное задание. Ну, молодец парень. Что я могу сказать? Удачи ему». Странный он всё-таки. Зачем вообще писал? «Если хочешь отблагодарить, но нечем, так молчи, пока не появится возможность». Я вернулась в повозку и решительно заявила, что ускоренная прокачка телепортации мне не нужна. Очень уж заинтересовала меня фраза про загадочные кусты с сокровищами. Что-то в этом есть. Да и пешком всё время ходить не нужно, оказывается. Пьяная кабаниха пожала плечами, дала мне десять знаков, круглых деревянных медалек с выжженной мордой клыкастого вепря на каждой и предложила, раз уж у меня нет личного транспорта, подвезти ещё куда-нибудь. По дороге в замок баронов в который нужно было сдать квест, я завалила женщину вопросами. Она охотно отвечала. Например, я узнала, что ее зеленая кожа, клыки и разнообразие внешности других геймеров — результат посещения парикмахерских, которые имеются в любом крупном населенном пункте. И о том, что в меню, а конкретно в достижениях, можно посмотреть общую статистику по талантам, способностям и так далее. Скажем, мой ЖОК знает 100% игроков. Картограф тоже есть практически у всех. А вот талант «Бей или беги» встречаются у гораздо меньшего количества людей. Ещё меньше народу его прокачивает до максимальных значений. Я прикинула в уме, что это очень удобная штука для тех, кто хочет заработать, особенно в сочетании с крафтовыми профессиями. Те же печатники, например. Они единственные, кто может создавать учебники на основе звёзд, как своих, так и чужих. Вот есть у меня редкий навык, я хочу его продать. Плачу печатнику, он его копирует, а я продаю копию на аукционе. Так что лучше заранее знать, купят этот талант за бешеные деньги, если редкий, или он никого не заинтересует, если простой в получении или бесполезный. В замке никаких квестов я не нашла, да и к барону меня не пустили. На крыльцо вышел управляющий с вопросом над головой. Важно покивал, когда я рассказала ему о жутких делах, творящихся в усадьбе. Отсыпал мне 105 золотых за беспокойство и потерял всякий интерес к Хрумгильде. Зато здесь была остановка дилежанцев, единственная на весь предел хрючкеров. «Не переживай», — сказала она Окра, везя меня назад к особняку. «У барона стандартных квестов нет, про редкие не знаю. Да и зачем тебе песочница? На десятом уровне пора бы в большой мир выходить. Очень советую. Можешь даже данж не проходить, он примитивный. Хочешь, помогу на мобах набить нужные очки?» С моим левелом это дело пяти минут. Не надо, я уже себя эксплуататором чувствую. Да мне в радость новичкам помогать. Наверное, во мне сдох прекрасный педагог. Рассмеялась на Окра. Ладно, как хочешь. Всё, приехали, вылезай давай. Пиши, если вдруг что. Я вылезла из повозки, которая тут же исчезла. На Окра собрала глаза в кучку, топнула ногой и тоже пропала. Телепортировалась, наверное. Ладно, пойду баранессу доковыривать. Хочу успеть до приезда Вовки и Матвея Ростиславовича.